Дилан расслабился на своей кровати, поглощенной раскладами своего тысячного или десятитысячного пассианса. Он лениво перевернул следующую карту и теребил свою единственную прядь волос, разговаривая с женщиной, которая стояла перед ним. «Вы хотите сказать, что они появятся, чтобы забрать это существо?» «Они попытаются», — заверила его Рипли. «Они не хотят убивать его». «Почему?» Я не вижу в этом никакого смысла. Согласна, но они все равно попытаются. Я уже сталкивался с ними по этому вопросу. Они видят в чужом потенциальный источник для биопродукции, может быть, даже для системы вооружений». Дилан издал короткий смешок, но эта мысль серьезно его обеспокоила. «Да не видно, свихнулись». «Они ничего не хотят слышать». Они считают, что знают всё. Но уж если на земле их ничем не проймешь, то уж этим тем более. И здесь не играет роли, сколько представителей власти и политиков контролируют компанию. Они хотят забрать его для исследований, и это желание оказывается решающим. Риск слишком велик. Мы должны придумать способ, чтобы покончить с чужим до их прибытия. Из всего сказанного мне следует, что им это не понравится. Меня не волнует, что они думают. Я лучше, чем кто-либо другой. Лучше всех их так называемых специалистов знаю, что могут вытворять эти существа. Конечно, можно построить камеру, чтобы содержать чужого. Мы доказали это. Но эти твари очень терпеливые. Они воспользуются малейшей возможностью стоит совершить малейшее упущение и всему конец. Это, возможно, не так уж страшно здесь или на далекой колонии вроде Ахеронта, но если они вырвутся на свободу на земле, то Армагеддон, по сравнению с тем, что получится, будет казаться школьным пикником. Крупный мужчина продолжал теребить свою прядь, затянувшись сигаретой. «Сестра!» «Я потерял немало верующих, ловя этого урода. Я знал этих людей и жил с ними на протяжении многих трудных лет. Не так уж много было нас, кто находился здесь с самого начала. И я должен потерять остальных?» Дилан посмотрел на них «Ни я, ни мои ребята не пойдут туда, чтобы лупить его палками». Почему мы вообще должны уничтожать его, если люди компании явятся за ним? Пускай они беспокоятся по этому поводу. Рипли еле сдержала свой гнев. Я еще раз повторяю. Они попытаются забрать его на землю. Он безразлично пожал плечами. Ну и что из этого? Им придет конец. Они не смогут удержать его. Он убьет их всех. До одного. Дилан лег на спину, уставившись в потолок, и умиротворенно задымил. А я еще раз повторяю. Ну и что из этого? В коридоре загрохотали чьи-то приближающиеся шаги. Дилан с любопытством пристал, а Рипли обернулась. В дверях стоял морс, тяжело дыша. Его взгляд перебегал с Рипли на Дилана и обратно. Было очевидно что он не ожидал встретить здесь эту женщину. Эй, Дилан!» Большой человек вытащил изо рта сигарету. «Ты прерываешь частную беседу, брат!» Морс снова посмотрел на Рипли, потом снова на Дилана. «Придется ее отложить. Похоже, у нас появилась очень серьезная проблема, приятель!»